Глава 16. Владимир совершенно не злился на поведение Света. Оно меня даже забавляло и веселило. Она казалась мне маленькой копошащейся мышкой, которая пыталась сделать что-то пакостное мне, большому ленивому коту. Но у неё ничего не выходило. И от этого она только сильнее бесилась и выглядела смешнее. Её небольшие победы были временны. Я набирал обороты, постепенно вживляясь в сложный механизм компании. Я собирался вытеснить никому не нужные старые сломанные болтики и заменить их новыми рабочими, дабы улучшить процесс. С маркетингом я уже почти разобрался, и то, что я там увидел, мне очень не понравилось. Осталось понять работу остальных отделов, и дело в шляпе. Надеюсь, там не всё настолько запущенно, как в рекламном. Похоже, из меня по-прежнему не вышел энергетик, потому что мысли скакали от одной к другой, попеременно сменяя друг друга, и я сам не успевал за потоком противоположных дум. Но ну, хотя бы сердце перестало бешено колотиться, а бодрость и желание свернуть горы всё ещё не покидали меня. Света, вернувшись с обеда, немного побузила, но вскоре согласилась, что пора начать заниматься. Попросила дать ей несколько минут, А затем позвала за свой компьютер, где мы просидели вместе остаток рабочего дня, изучая множество разных вопросов. К половине шестого все её энергетики оставили меня. Ощущал себя расплющенным на дороге овощем, который безжалостно раздавил неуклюжий водитель. Конечно, можно было купить ещё одну баночку и прокричав: "Энергетик, дай мне силу спородировать воинов в матрёшках из моего детства", но это было бы слишком глупо и неуместно. Мы всё-таки не персонажи девчачьих супергеройских мультиков. Да и для здоровья энергетик никогда не был полезен. Особенно когда ты выпил уже много за сутки и тебе сильно хотелось спать. Вряд ли ещё одна баночка вернула бы мне бодрость, а вот нагрузку на сердце дала бы сильно. Как ты и хотела, докладываю. Устал, собираюсь домой. Шумно выдохнул, чувствую, как гудела голова от переизбытка информации. Света покачала головой, но ничего не ответила. Поднялся и шумно потянулся. Тело от сидения в одной позе готовилось сказать мне парочку ласковых слов. Постараюсь прийти завтра пораньше. Вернулся к своему столу, проверяя, ничего ли не забыл. "Элли, хотя бы не опоздать", задумчиво добавил, чувствуя сильнейшую усталость. Я даже притяжение земли на себе сильнее почувствовал. Хотелось упасть и лежать, неважно где. Продолжим наш мозговой штурм. Мозговой изнасиловал, нет, я хотел сказать, проворчала Света, поправив меня и высказав своё недовольство. Интересно мною или сложившейся ситуацией? Хмыкнул мысленно, согласившись, но не подав виду. Зазнается ещё раньше времени. Хотя, с её-то ЧСВ, сразу же поехал домой, не заезжая ни в кафешки, ни к друзьям. Перекусил и повалился на кровать. Уснул мгновенно, как младенец. У меня давно такого хорошего сна не было. Проснулся по будильнику и даже почувствовал себя бодрым. Кажется, сегодня я смогу свернуть горы без кофеина. Ну, держись, Света. Сегодня будет горячо.